Будет и ей чем поживиться. Обед был праздничным. Сосед принес аванс в счет уплаты за телевизор. Коренкова уже два раза ходила в ближайший гастроном то за спиртным, то за закуской. Она умилялась, как любит Алевтину Володя, как балует ее и на руках носит по комнате. Вечером они провожали и о а н н с и н а Он уезжал из Москвы на несколько дней. Сначала заедет в какой-то город, кажется, в Шую, что ли, чтобы получить приятеля долг, а оттуда в Казань. Там и встретит а л е в т и н у План был выработан, сообщая, продуман в деталях, со всеми предосторожностями. Прощаясь, Иоанна Сян наставлял женщин. — Вы только не проговорите с кому-нибудь, где я. Иначе мне это повредит. А в Казани я тебя, Алевтина, встречу. Алевтина Дмитриева все уяснила, что до лжи-то она оказалась еще способнее Иоанна Сиана. Скажите, вы знали, чем занимается Иоанна Сиан? Ну, как Чем? В Москве он ездил к тетушкам. А в Иванове мы устраивались на работу в театр. Почему же вы из Иванова уезжали украдкой, садились на поезд с пригородной станции? Володя сказал, что его кто-то преследует. Кто мог его преследовать? Какие-то враги. А что вы думали о вещах? которые он приносил. Но я же говорю вам, что он приносил их от тетушек в э т Москве. О пуховый платок, шарф в Иванове. Он их купил по пути домой. Но ведь вы знали, что у него почти нет денег. У Володи везде друзья. Он мне говорил, что в деньгах не нуждается И чтобы я о деньгах не думала... Вот я и не думала. Конечно же, она понимала, каким промыслом занимается сожитель. Если не сразу, не в первые дни пребывания в Москве, то уж в Иванове ей это стало совершенно ясно. Однако Дмитриева спокойно прятала в чемоданы принесенные вещи, И они вместе деловито прикидывали, сколько можно за них выручить. Она считала, что с Иоанн и Сианом она может жить весело и беззаботно. Не содрогалась, сидя за столом рядом с убийцей, к ней прикасались его руки, едва отмытые от человеческой крови. Омерзительное чувство в ы з ы в а л а э т а женщина. Приговор о смертной казни Иоанна Сяну, длительном тюремном заключении Дмитриевой, высылке из Москвы Коренковой, был встречен общим одобрением. Но взволнованные звонки в судебные инстанции прекратились только тогда, когда газеты опубликовали сообщение, что приговор Иоанна Сяну об исключительной мере наказания р а с т р е л ь приведен в исполнение.